будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флори, когда она скажет нам: "Ладно, давайте вашу работу". Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время, время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю флору как некую модель общей социальной ситуации, не столь уж отдалённого будущего. Что я из всего этого понял? Редакционной врезки под публикации нет. Следовательно, Горком ещё не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция Горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина все прописано досконально. И ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР, тоже и про декана, профессора, член-корр, лауреат, депутат, а про ГА сказано просто без затей. Г. Аносов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто такой Г. Аносов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек, мол сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра Г. Аносов и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы. Горком никаких крайних акций не допустит, пошумят, поголдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобные красотки и ривы. Да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо. Всё это он изложил нам в вестибюле с чемоданом на перевес. Говорил очень убеждённо, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: "Да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки". И два мы его проводили, как меня вызвал ГА и сказал: "Пойдём". Мы пошли, и по дороге Я всё гадал, куда это мы идём, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым, несимпатичным, и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: "Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе ещё?" Да он старый и верный друг Г.А. Да он до гроба благодарен Г.А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он не ясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет морать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведёт к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто хуже не будет, а лучше может быть. Будет именно хуже, причём гораздо хуже, сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир заведующей гороно председателю совета ветеранов главному редактору Ташлинского агропрома если сейчас в эфир выйдет ГА тогда он волосатый несимпатичный главный начальник по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и ещё двум десяткам неназванным которые как собаки с цепи рвутся призвать граждан к поганым мётлам колёному железу и ежовым рукавицам кончилось тем, что Га пришлось утешать его волосатого несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда всё закручивалось и похлеще, а кончалось благополучно. И в конце концов волосатый несимпатичный совершенно